Глава 1349. Огненное сражение с огнем. Хан Сень был озадачен. Он подумал, что дешевая овца сыграла с ним злую шутку. Взглянув на красную фигуру, которая появилась на равнине, юноша понял, что это была повар. К сожалению, для нее она была в очень плохом состоянии. Все ее лицо было покрыто кровью. Бам! Повар упал на землю. Когда Хан Сень понял, что она ему не угрожает, то вздохнул с облегчением. Однако юноша подумал о том, чтобы ей отомстить, и ухмыльнулся. Хан Сень поднял рога, собираясь её убить. Но женщина с трудом взглянула на него и пробормотала: "Хан дзынь джи". Юноша тут же опустил оружие и спросил: "Что ты только что сказала?" Она также тихо повторила: "Хан Зи г. Теперь Хан Сень убедился, что ему не послышалось. Затем юноша вспомнил о бумершем мужчине, сидящем возле входа в подземное убежище. Тогда, когда парень его осматривал, он нашёл у мужчины карманные часы. На них была фотография неизвестного мужчины и его отца, когда тот был ещё маленьким. Хан Сень спрашивал у матери, кем был тот мужчина, но она тоже его не знала. Когда женщина произнесла это имя, Хан Сень задумался. Какое она имеет отношение к Хан Зинжи? Может, она знает, кем был тот мужчина возле моего отца? Может, умерший мужчина перед дверью и был им? Юноша хотел задать ей вопросы, однако повар потеряла сознание. Хан Сень хотел попытаться привести её в чувство, однако в этот момент он ощутил приближение пугающей жизненной силы. Это был босс Нефритового холма, а за ним следовало множество существ, напоминая рой саранчи. Хансень быстро схватил повару и побежал. Раньше молодой человек сам с радостью убил бы её, но теперь он понимал, что дух может обладать ценной информацией и не мог позволить ей умереть прямо сейчас. Если Хансень не сможет её спрятать, то ничего не сможет узнать о своём отце. И о том мужчине на фотографии. Даже если женщина ничего не знала, Хан Сень все равно не хотел упускать шанс получить хоть какую-то информацию, которая могла помочь разгадать эти тайны. Юноша мчался как сумасшедший, неся повара на своем плече. Но, к сожалению, ему не удалось оторваться от множества существ, которыми командовал дух мужчина. На ходу Хан Сень смог увидеть вдалеке белую овцу – Похоже, она успела убежать, пока он возился с поваром. Но она была довольно медленной, поэтому вскоре юноша её догнал. "Босс, не убивай меня. Я сделаю всё, что ты скажешь". Овца снова начала умолять пощадить ей жизнь. Её маленькие ножки несли её на максимальной скорости. "Тогда стой на месте", закричал Хан 7. "Я не могу этого сделать. Ты что, не видишь, какая армия существ гонится за нами?" Овца не стала выполнять приказ и продолжила бежать. Чёрт, бросил Хансень, не отставая от овцы. Они продолжали бежать, а множество существ отставали от них всего на несколько шагов. Остановись сейчас. Нет, остановись. Нет. Хансень понял, что она не собирается останавливаться, поэтому приложил ещё больше сил, чтобы её обогнать. Существа догоняли, и похоже, они скоро начнут их давить. Когда овца увидела, что юноша пытается ее обогнать, то запустила в него своим рогом. Увидев, что к нему приближается оружие, хан Сень использовал технику феникса, чтобы уклониться от него. Овца не слишком хорошо умела сражаться, поэтому парень быстро добрался до нее, схватил за шею и бросил ее в стадо существ. «Иди, и пусть он станет твоим боссом!» – выкрикнул хан Сень. Юноша действительно верил, что она сможет этого добиться. Когда овца оказалась перед боссом Нефритового холма, то дух поднял на неё руку. Однако существо упало на колени и начало молить: "Босс, пожалуйста, не убивай меня, я буду служить и подчиняться тебе". После слов овцы дух нахмурился. Его вовсе не впечатлило это маленькое существо. Мужчина схватил её и отбросил, будто овца была камнем. Когда Хан Сень увидел, как овца пытается стать подчинённой нового босса, то очень надеялся, что он наконец её убьёт. Но к его удивлению, ничего не произошло. Все существа продолжали его преследовать. Хан Сень хотел проверить кое-что, хотя парень не был уверен, что смерть босса овцы это какое-то проклятие или её способность, но ему было интересно. Однако сейчас молодой человек не мог этого сделать, ему нужно было побыстрее сбежать от своих преследователей. Угнетающая атмосфера, исходящая от тех, кто следовал за ним, была невероятно сильной. Кроме того, Хан Сень не мог долго поддерживать темп, с которым он сейчас бежал. Вскоре юноша понял, что ему не удастся сбежать, поэтому, стиснув зубы, обернулся к боссу нефритового холма. Глава 1350. Генерация гена ядра. Хан Сень подумал про себя. «Эй, не останавливайте меня. Мне просто нужно подойти поближе». Юноша понимал, что он не сможет справиться с боссом нефритового холма. Кроме того, у него на плечах была женщина. Парень опасался, что может оказаться в таком же состоянии, как и повар. Если бы Хан Сень смог подобраться к духу мужчины, то применил бы к нему призрачный удар и скорее всего покончил бы с духом расы навсегда. Однако для мощного призрачного удара ему нужно было своей рукой коснуться врага. Для этого надо было подойти очень близко, и юноша опасался, что ему не удастся это сделать. Хан Сень был ещё достаточно далеко от духа, но множество монстров быстро к нему приближались. Держа одной рукой повара, второй рукой он поднял рог. Молодому человеку удалось убить каждое существо, которое к нему приближалось. «Почему же мне так не везет? Почему никто не пришел, чтобы убить этого парня?» Хан Сень был в отчаянии. Босс нефритового холма со странным выражением смотрел на юношу. Человек обладал силой, как у примитивных существ, однако у него еще не было гена ядра. Изначально он планировал убить только повара, однако теперь не мог допустить, чтобы этот человек остался жив. Поэтому теперь целью духа была не только женщина, но и Хан Сень. Благодаря нефритовой коже порог выносливости юноши стал очень высоким, однако он уже долго бежал и исчерпал большую часть своей энергии. Парень понимал, что не сможет продолжать сражаться с таким количеством существ, которых направил на него дух. Он уже видел, что босс Нефритового холма может беспрерывно создавать существ, и они появлялись намного быстрее, чем Юншу убивал. Если всё будет продолжаться, то вскоре он просто упадёт от истощения. Как мне выбраться из этой ситуации? Хан Сень сам себе задавал вопрос и пытался найти решение. Босс Нефритового холма находился слишком далеко от него, а учитывая непрерывное появление существ, Юноше вряд ли удастся до него добраться. В четвёртом святилище всё было по-другому. Вы постоянно были в состоянии напряжения. Все сражения были невероятно тяжёлыми, а учитывая такое количество врагов, тревога только усиливалась. Здесь все были невероятно сильными, поэтому сила парня, который в третьем святилище он мог уничтожать горы, здесь её хватало только на то, чтобы разбить небольшой камень. Слабому новому полубогу, который только оказался в четвертом святилище, не нужно было даже сталкиваться с существом или духом, чтобы умереть. Хан Сень мог поспорить, что человека может убить даже сама атмосфера. Хан Сень обладал несколькими сверхискусствами ближнего боя, с помощью которых можно было одновременно убивать нескольких врагов, однако похоже, что здесь они были бессильны. Но это было из-за того, что у него до сих пор не было собственного гена ядра, чтобы сражаться, юноше приходилось использовать только своё тело. Соответственно, его удар мог поразить только одного врага. Я уже не могу вернуть всё назад. Я должен это сделать. Подумав об этом, Хан Сень взлетел и направился к трещине. Изначально юноша собирался отравить существо, которое там обитало. Но теперь он подумал о том, что если оно было ещё живо, то возможно, могло бы ему помочь. Во время своего отступления Хан Сень перерезал горло всем существам, которые к нему приближались. Когда он убил одно существо, то его тело взорвалось. Затем появился чёрный дым, а потом существо возродилось. В один момент руку юноши пытались поцарапать, однако нефритовая кожа смогла его защитить. Остались лишь лёгкие царапины, из которых даже не сочилась кровь. Парень был ещё далеко от трещины в земле. Теперь он сожалел, что так далеко убежал, потому что возвращаться было очень сложно. Когда босс Нефритового холма понял, что пытается сделать парень, то ещё сильнее разозлился. Он был в ярости от того, что его существа не могли навредить Хан Сяню. Дух начал ещё больше рисовать в своей книге. Затем его бронзовая книга стала серебряной. При виде этого изменения лицо Хан Сэня стало мрачнее тучи. Похоже, что этот дух был классом рыцаря, раз его генное ядро стало серебряного цвета. Серебряное генное ядро сможет создавать более сильных существ. Хан Сень точно не сможет с ними справиться. Кроме того, поведение духа мужчины значительно изменилось. Теперь он рисовал своим пальцем очень старательно. Он не черкал по страницам, как раньше. Теперь он обдумывал каждый свой штрих. Хан Сень увидел, как из книги появился серебряный луч, из которого сформировалась серебряная обезьяна с крыльями. Существо сразу же устремилось к юноше. Хан Сень ударил по обезьяне, от чего та отлетела метров на 10 назад. Похоже, этот парень создал примитивное существо. Подумал Хан Сень. Босс Нефритового холма продолжал старательно рисовать в своей книге. Однако юноша заметил, что на его лбу начали выступать капельки пота. Он понял, что духу было непросто создавать более сильных существ. После того, как он призвал четырёх таких обезьян, дух остановился. Хан Сень оказался в скверном положении. парню приходилось постоянно использовать нефритовую кожу, чтобы уровень его физической силы соответствовал силе его врагов. Теперь молодому человеку пришлось отбиваться от четырёх невероятно сильных обезьян и множества обычных существ, которые тоже не переставали его атаковать. Хан Сян использовал нефритовую кожу и технику Феникса, пытаясь скрыться от своих преследователей. Юноша не использовал призрачные удары, Так как опасался, что босс может сбежать после того, как увидит, на что способен этот парень, но Хан Сень не хотел, чтобы угроза постоянно бродила у него по пятам, поэтому он планировал здесь и сейчас разобраться с духом. Хан Сень хотел сразиться именно с боссом. Юноша понимал, что бессмысленно тратить свою энергию на обычных существ и серебряных обезьян, Кроме того, от ударов обезьян на его теле начали появляться кровоточащие раны. После длительного сражения парень неожиданно ощутил, как в его теле нарастает странная новая сила. Молодому человеку стало казаться, что каждая его клетка начинает обладать силой нефритовой кожи. Хан Сень был счастлив. Похоже, сейчас он испытывал такие ощущения, как ему когда-то описывал старик Джи. Во мне генерируется «Мое геноядро?» – с радостью подумал Хан Сень. Глава 1351. Первое собственное геноядро. Это отличалось от обычного потока энергии Хан Сеня. Теперь тело юноши вырабатывало странное вещество, которое было для него новым. Оно исходило из клеток и устремлялось в море душ. Затем прозрачное вещество начало собираться в единое, и только тогда юноша смог его увидеть. Это вещество немного было похоже на воду, но только было такое густое, как гель. Хан Сэню было трудно определить, что же это было на самом деле. Юноша знал, что разные сверхискусства могут генерировать различные геноядра. А так как он использовал нефритовую кожу, то с ее помощью и было создано его первое геноядро. Вещество еще продолжало просачиваться в море душ, оно постепенно скапливалось и медленно приобретало какую-то форму. Но, к сожалению, у Хан Сеня не было времени наблюдать за всем этим процессом. Его продолжала преследовать армия существ, от которых нужно было отбиваться – Однако теперь ему казалось, что в конце тоннеля появился слабый свет. Сейчас юноше нужно было продолжать сдерживать их наступление и позволить своему геноядру окончательно сформироваться. К тому же, Ханс Сен не мог повлиять на создание формы. Вещество само преобразовывалось в форму, используя гены человека и его сверхискусства. Люди не имели к этому процессу никакого отношения. Продолжая сражаться, парень ощутил, что в его море душ что-то не так. Там что-то еще происходило. Когда Хан Сень заглянул в свое сознание, то обнаружил, что черный кристалл начал ярко светиться. Он начал вырабатывать какое-то черное вещество, которое смешивалось с геноядром, все еще продолжавшим формироваться. Геноядро было прозрачным, а то, что создавал черный кристалл, было невероятно черным. Два вещества продолжали смешиваться. После того, как они смешались, субстанция стала похожа на крем. Однако это никак не повлияло на формирование формы, просто генное ядро изменило свой цвет. Хансень хотел остановить воздействие чёрного кристалла, но не смог этого сделать. Из чёрного кристалла продолжало вырабатываться всё больше и больше чёрной жидкости. Вскоре Хан Сень заметил, что черный кристалл начал уменьшаться. Хотя за все это время, что он находился в трех разных святилищах, он ни разу не изменял свою форму, но сейчас это начало происходить. Парень не мог понять, был ли этот процесс хорошим или плохим. Хан Сень никак не мог повлиять на процесс создания его гена ядра, соответственно, он мог лишь наблюдать за тем, что происходило в море душ. Но когда чёрный кристалл уменьшился по размеру на 10%, то этот процесс остановился. Кремовое генное ядро стало напоминать закрытый цветок, который был ограждён от другого, распустившегося вокруг него цветка. Хан Сянь ощущал, что это был самый решающий момент. Юноша с нетерпением ждал раскрытия генного ядра и очень хотел увидеть, какой эффект оказал на него чёрный кристалл. Но парень не мог постоянно следить за этим процессом. Однако молодой человек очень не хотел пропустить момент раскрытия. Его продолжали атаковать обычные существа и четыре серебряные обезьяны. Вскоре в его море душ начала ощущаться вибрация. Это очень напоминало сильное землетрясение. Когда Хан Сень снова туда заглянул, то оказался шокированным. «Что это? Что это?» Хан Сень не мог понять. Внутри моря душ теперь появился предмет кремового цвета. Он был похож на керамический предмет, однако форма была довольно странной. Предмет был почти овальной формы и напоминал яйцо. «Формирование еще не закончилось. Мне что, нужно взять ложку и снести вверх?» Хан Сень задумался. Рассматривая его, юноша решил проверить данные. собственное ядро, бронзовое, кристаллическое ядро. Ханссень замер. Хотя он и не ожидал получить что-то особенное, однако он также не думал, что он получит такое элементарное и обычное на вид ядро. Несмотря на то, что обычные названия не всегда принадлежали простым предметам, но кристаллическое ядро казалось просто ужасным, впрочем, как и его форма. Хан Сейн думал, что он может получить оружие, что-то похожее на то, что было у повара. Юноша надеялся, что ему достанется что-то такое, что поможет выбраться из сложившейся ситуации. Однако всё, что он смог получить, это яйцо. Но юноша не хотел быть пессимистом, поэтому решил посмотреть на него с другой стороны. Но внешность часто бывает обманчивой. Из зря говорят, что нельзя судить книгу только по её обложке. Поэтому не стоит судить генное ядро лишь по его форме. Оно может оказаться очень мощным. В итоге юноша решил призвать яйцо генного ядра. Перед хансенем появился кремовый кристалл, напоминающий яйцо. Он парил в воздухе прямо перед молодым человеком. Затем парень приказал ему ударить одного из врагов, который был возле него. Увидев, что яйцо направилось к существу, Хан Сень задумался. Хм, интересно, оно будет бить как пуля или может оно будет как граната и при столкновении взорвётся? Хан Сень не хотел думать о плохом и старался оставаться оптимистом. Всё-таки этот кристалл был создан с помощью нефритовой кожи, поэтому возможно, он лишь с виду был непримечательным. Когда яйцо приблизилось к голове монстра, юноша скрестил пальцы и надеялся увидеть чудо. Бао Эр крепко схватилась за шею Хан Сэня и немного наклонилась вперёд, чтобы лучше видеть происходящее. Девочка также была взволнована и ждала, что будет дальше. Затем, через секунду, у них расширились глаза, будто они увидели перед собой призрака. Однако у них была такая реакция не из-за чего-то хорошего. Яйцо просто ударило в лоб обезьяны, но существо даже не пошатнулось. Яйцо было похоже на прыгунчик и отскочило от существа. Ханссен не мог поверить, что его сформированное генное ядро было таким бесполезным. Из-за своей овальной формы яйцо отскочило в бок, а затем оказалось позади Ханссена. Глава 1352. Прыгающее яйцо. Сзади к Хан Сэню подкралось одно существо, а яйцо ударило его по лапе. После этого оно снова отскочило. Прыгающий мячик был размером с кулак, а он прыгал от одного существа к другому, но не наносил никаких повреждений. Я потратил столько сил, чтобы сформировалось вот это. Я это заслужил за свою тяжёлую работу. Хан Сень был очень разочарован, так как не видел никакой пользы от своего сформированного гена ядра. «Неважно. Мне нужно добраться до той трещины». Юноша отозвал яйцо и продолжил свой путь. Существа, по которым ударило яйцо, продолжали следовать за парнем, а это только подтверждало, что его геноядро было бесполезным предметом. Продолжая приближаться к трещине... Хан Сеню приходилось убивать множество существ, которые появлялись на его пути. Одной из серебряных обезьян с крыльями удалось вонзить свои когти в спину юноши. От них должен был остаться отвратительный порез. Парень ощущал, как пронзили его тело, и ожидал, что сейчас появится невыносимая боль. Однако юноша ничего не почувствовал. Хан Сень был удивлён, так как понимал, что такой удар должен был вызвать у него боль. Парень решил использовать сутру Дун Сюань, чтобы осмотреть свою рану. К своему удивлению, он обнаружил, что на теле не было никаких повреждений, даже броня была целой. А? Что происходит? Но я могу поклясться, что ощутил удар. Хан Сень был в недоумении. Когти летающей обезьяны были очень острыми, а броня от нефритовой улитки просто не могла защитить от них. Хан Сеня уже несколько раз царапали эти существа, поэтому юноша знал, что от них на теле остаются раны. Конечно, нефритовая кожа оказывала хорошую защиту, но она не была настолько мощной. Также у Хан Сеня не было сомнений, что обезьяна сильно ударила его в спину – «Однако не осталось никаких повреждений. Может, существо только коснулось меня?» Хан Сень начал сомневаться. «Однако все существа, которые сейчас атаковали юношу, не были настоящими и не обладали собственными эмоциями. Они беспрекословно выполняли указы своего хозяина, а он приказал им убить парня. Хан Сень не мог на них повлиять». Кроме того, не было сомнений в том, что босс Нефритового холма очень сильно хотел смерти человека. Это можно было определить по его выражению лица. Но тогда почему обезьяна не повредила его? Пока Ханс Сень думал о том, что произошло, к нему приблизилась другая обезьяна и ударила. Юноша быстро поднял руки, чтобы заблокировать удар. Затем, отбившись от коктей, Парень посмотрел на свои руки и увидел на них несколько царапин. Это доказывало, что удары существа были выполнены в полную силу. Что происходит? Серьёзно? Почему я не пострадал от того удара? Ханс Сень был озадачен. Затем юноша посмотрел на ту обезьяну, которая не смогла его ранить, но она выглядела так же, как и остальные. Почему одна обезьяна смогла его поцарапать, а другая нет? Яйцо ударило ту обезьяну. У Хан Сеня появилось одно предположение относительно того, почему так произошло. Из-за того, что парень был сильно разочарован своим геноядром, он даже не обратил внимания на то, по каким существам оно ударило и сколько раз. Тогда он думал только о разочаровании. Могло ли яйцо сделать монстра дружелюбным после того, как по нему ударило?» Хан Сень немного по-другому стал относиться к яйцу. Однако ему казалось, что такое предположение просто смешное. Если бы это было правдой, то обезьяна вообще не должна была атаковать Хан Сеня. Но несмотря на то, что она меня ударила, может, обезьяна сделала это не по-настоящему? Возможно, обезьяна просто притворялась. Может, она не хочет нанести мне вред и делает только вид, что старается навредить яйцу? Ведь если её босс об этом узнает, то он сразу её уничтожит. Затем Хансень вздгнул на убийственное выражение морды обезьяны и решил, что такое невозможно. В итоге юноша продолжил сражаться и приближаться к своей цели. Он не смог придумать разумное объяснение тому, что произошло. Босс Нефритового холма призвал только 4 более сильных существ. Его книга была его генным ядром. Однако, похоже, существовал предел тому, сколько существ он мог призвать. Но когда Босс увидел, как его обезьяна ударила Хан Сэня, он тоже нахмурился. Даже дух не мог понять, почему человек остался целым и невредимым. Дух немного приблизился к юноше, а его брови ещё сильнее изогнулись. Мужчина начал больше хмуриться. Затем Босс нефритового холма снова открыл свою книгу и начал рисовать В этот раз он рисовал еще медленнее и был полностью сосредоточен. На его лбу опять начали выступать капли пота. Через несколько минут босс дорисовал свой рисунок, однако его лицо стало очень бледным. Из книги появился серебряный свет, а за ним еще кое-кто. Это существо было похоже на злого сердитого демона. После того, как появился демон, его зеленые глаза пристально уставились на Хансеня. Затем он поднял свой трезубец и устремился к парню. Сразу было понятно, что этот демон был очень сильным. Его трезубец выглядел действительно устрашающим. В это время Хан Сень все еще продолжал держать повара, поэтому он мог отбиваться только одной рукой. Когда трезубец столкнулся с рогом Хан Сеня, парень отлетел метров на сто. У юноши начали дрожать руки – Он понял, что пытался заблокировать слишком сильный удар. Когда это произошло, и Хан Сень еще не успел прийти в себя, возле него появилась серебряная обезьяна, которая мгновенно вонзила ему в спину свои когти. Однако юноша не ощутил той боли, что ожидал. Он был в шоке. Глава 1353 Глава 1353 Сила прыгающего яйца. Хан Сень замер. Только что его ударила та же обезьяна, которая ранее не смогла его повредить. Когти существа были очень острыми, а удар был молниеносным. Такой удар должен был на части разорвать тело юноши. Однако, когда когти коснулись его кожи, то они стали будто резиновыми. Они снова не смогли оставить ни единой царапины. Но обезьяна по-прежнему выглядела очень сильной. Она замахнулась лапой и ударила Хан Сеня по руке. Такой удар точно должен был его уничтожить. Однако стало казаться, что его враг стал мягким. Парень не ощутил никакой боли, а пальцы обезьяны выгнулись вверх. Было похоже, что они сломались. Почему это происходит? Неужели все существа, которых ударило яйцо, в таком же состоянии? подумал Хан Сень. Вскоре оставшиеся три обезьяны оказались возле юноши. Они замахнулись своими лапами и, похоже, собирались нанести более мощные удары, чем их товарищ. Хан Сень быстро призвал яйцо и запустил его в существ, которые были возле него и которым хотелось поскорее убить молодого человека, так как они уже довольно долго гонялись за ним. Яйцо начало вращаться, хотя ему не хватало ловкости и устойчивости, однако скорость это всё компенсировала. Демон был разъярён и своим тризубцем попытался пронзить приближающееся яйцо. Босс Нефритового холма с любопытством наблюдал за яйцом. Ему, как и Хан Сэню, было очень интересно, что делает это яйцо. Когда дух увидел, что парень, оказавшийся в критической ситуации, бросил яйцо, его это совершенно запутало. Однако босс был уверен, что Ханссень пытается что-то сделать, а он никогда не поверил бы, что человек, который вот-вот умрёт, ради смеха решил бросить яйцо. Похоже, это был особенный предмет, поэтому дух приказал демону его уничтожить. Демон был очень сильным и трезубцем попал по яйцу. Хан Сень встревожился, ведь это было всего лишь бронзовое геноядро. Когда трезубец ударил по яйцу, оно изменило форму. К счастью, оружие не смогло проткнуть и уничтожить яйцо. Странное геноядро парня через мгновение вернулось к своей прежней форме, однако теперь оно стало двигаться намного быстрее. Яйцо на большой скорости врезалось в существ, а затем отскакивало от них, Оно поразило всех серебряных обезьян. После этого яйцо начало ударяться о других существ, которые находились ближе остальных. Кроме того, после каждого его прикосновения к существу скорость яйца увеличивалась. Казалось, что скорость будто прибавляется к уже имеющейся. Соответственно, оно становилось все быстрее и быстрее. Тем временем Хан Сень продолжал уклоняться от атак. но старался не упускать из виду сумасшедшее яйцо. К тому же, это был не просто круглый попрыгунчик, так как генное ядро имело овальную форму, поэтому было очень сложно понять, куда оно полетит дальше. Даже Хан Сень не мог это определить, хотя у него были активированы и сутра Дун Сюань, и небесные го. Но если парень не мог предсказать его траекторию полёта, то существа тем более не могли этого сделать. Ейцо продолжало ударяться о разных врагов. Довольно скоро отмеченным оказалось каждое существо. После этого яйцо само прилетело обратно к Хансеню. Хотя парень так и не понял, оно случайно оказалось возле него или же специально вернулось после того, как завершило свою работу. Но больше всего парню хотелось посмотреть на тот результат, который должно было достичь яйцо. Однако у юноши не было времени, чтобы об этом думать, так как демон и обезьяны были возле него. Они снова набросились на человека, пытаясь его убить. Трезубец снова приближался к нему, а Хан Сень в ответ поднял свой рог, чтобы попытаться его заблокировать. В прошлый раз, когда их оружие столкнулись, юноша отлетел метров на сто, поэтому теперь он знал, чего ожидать, и был готов. Но когда два оружия соприкоснулись, то у Хан Сяня расширились глаза от приятного удивления. Теперь мощный тризубец стал похож на детскую резиновую игрушку, которая могла согнуться во все стороны. Юноша больше не стал обращать внимание на обезьян и других существ, а направился прямиком к демону, который уже ему порядком надоел. Приблизившись, парень ударил его со всей силы. Но после этого четыре обезьяны прыгнули к нему, открыв свои отвратительные пасти. Похоже, они хотели съесть его живьем. Это сделали не только эти четыре серебряных существа, остальные последовали их примеру. Юноша был потрясен, происходящее напомнило ему бой безумных бульдогов, которые он когда-то видел. Повар все еще была с Хан Сенем, поэтому она тоже оказалась в центре этих обезумевших существ. Когда Босс увидел, что человек оказался среди его существ, то радостно улыбнулся. Он был уверен, что с врагом сейчас окончательно разберутся. Хотя дух признавал, что этот человек довольно сильный, однако он доставил ему много хлопот, поэтому мужчина вздохнул с облегчением, решив, что сейчас всё закончится. Однако его радость длилась недолго. Несмотря на то, что Хан Сеня окружало такое количество существ, дух заметил, что жизненная сила парня остается прежней. «Что происходит?» – дух сильно нахмурился. К этому моменту четыре обезьяны уже должны были разорвать его на куски, однако он не увидел ни одной капли крови. Босс ощутил, как из этой кучи появилась мощная жизненная сила – Существа, которых он создал, были уничтожены. Даже четыре обезьяны были отброшены. Хотя они снова приближались и продолжали кусать человека, на нем не оставалось ни одного повреждения. Глава 1354. Я могу убить десять тысяч из них. Теперь все существа в глазах Хан Сеня стали похожи на хрупкие фигуры различной формы. Но на самом деле их тела вовсе не изменились после того, как о них ударилось яйцо. С виду они оставались такими же, однако все их тело становилось будто резиновым. Кроме того, это действовало не только на существ, но и на все оружие, которое у них было. На него был оказан такой же эффект, как и на трезубец демона». Чтобы odbitsatsya ot sushchestv, Han Senyu dazhe ne nuzhno bylo prekladyvat usiliy. On razbrasyval ikh tak, budto oni byli kaplyami vody. Rok, kotoryy Han Sen vanzil v grud' devana, byl vse yeshcho v tom zhe meste. Oruzhe prodolzhalo vraschat'sya, medlenno pronikaya vse glubzhe i glubzhe, no sushchestvo, nesmotrya na to, chto zakhlyobyvalos' krov'yu, vse ravno pytalos' dotyanut'sya do cheloveka i ukusit' yego. В один момент демон смог дотянуться своей отвратительной пастью до запястья Ханссена. Однако, когда его зубы коснулись кожи юноши, то они ничего не смогли сделать. После этого парень вытащил рог и пронзил мозг своего врага. Ему удалось очень легко убить демона, так как не было никакого сопротивления, когда он проламывал череп. Теперь Ханссен был решительно настроен разобраться со всеми остальными. Юноше больше можно было не думать о том, какие повреждения могут нанести эти существа. Учитывая количество врагов, Хан Сейн должен был их бояться. Однако теперь он чувствовал себя непобедимым. «Потрясающе! Это будет мой бой! Посмотрим, смогу ли я убить десять тысяч из них!» Хан Сейн направил свой рог на серебряную обезьяну, которая была ближе всего. Босс нефритового холма не мог поверить своим глазам. Все происходящее казалось ему невероятным. Дух не мог понять, как человек мог отобрать все силы у его миньонов. Когда дух понял, что Хан Сень, быстро убивая существ на пути, начал к нему приближаться, то сразу приказал своей птице улететь. Но Хан Сень мгновенно призвал яйцо и запустил его в духа. Яйцо со скоростью метеора полетело к мужчине. Когда босс Нефритового холма увидел яйцо, то на ходу нарисовал ещё несколько существ, которые должны были его защитить. Дух уже заметил, что это яйцо можно очень легко отбить. Когда яйцо изменило свою траекторию полёта, то у босса появилось достаточно времени, чтобы подальше улететь. Он успел улететь довольно далеко. После того, как босс сбежал, оставшиеся существа начали исчезать. Похоже, что если их хозяин уходил, то они не могли долго без него существовать. После стольких лет я получил действительно чудесную вещь. Моё генное ядро просто удивительное. Хан Сэнь дотронулся до яйца и был очень счастлив. Кроме того, юноша начал думать о том, что оно обладало разумом, так как могло выполнять его команды. Всё, что нужно было сделать парню, так это бросить его, но перед тем, как яйцо должно покинуть руку, Хан Сень просто должен был подумать, в какую сторону ему нужно полететь. Если бы юноша мог эффективно рассчитать все его траектории, то он полностью стал бы контролировать полёт яйца. Для Хан Сэня это была не слишком сложная задача, ведь он обладал иньян-бластом и вращающимся копьём. Бейсболисты забрасывали мяч в корзину, футболисты забивали в ворота, но Хан Сень был более талантлив, чем простые спортсмены. Из-за формы яйца и его непредсказуемости его можно очень эффективно использовать во время сражения. Конечно, Хан Сень понимал, что его будет труднее использовать, если контролировать полет, однако юноша был уверен, что для достижения хороших результатов просто нужна практика. Как бы там ни было, но теперь Хан Сень знал, что яйцо было для него идеальным. Учитывая его таланты, он сможет многих врагов застать врасплох такими бросками. Парень решил начать практиковаться. Он бросал яйцо об землю, а затем пытался ловить руками. Яйцо не было мечом, поэтому отскакивало в совершенно непредсказуемую сторону. Сначала все казалось довольно сложно, и юноше почти никогда не удавалось его поймать. Хан Сень понимал, что если он планирует использовать вращающиеся броски яйца, то ему было бы еще намного труднее его контролировать. Похоже, что юноша недооценил всю сложность и неправильно рассчитал время, которое ему было необходимо для практики. Бауэр была в восторге от этого интересного маленького яйца. Когда Ханс 7 его бросал, то девочка тоже пыталась его ловить. Изначально, когда она первый раз попыталась поймать яйцо, юноша очень испугался, так как решил, что оно также может стать резиновой. Но к счастью, когда ей удалось его поймать, ничего не произошло. Вскоре Ханс 7 начал замечать, что хотя он не может контролировать траекторию полёта, но он может выбирать цели, в которые должно удариться яйцо. Юноша начал экспериментировать. Вскоре радиус отскока сократился до 1 метра. К тому же, если парень хотел, то всё, к чему прикасалось яйцо, становилось резиновым. А если яйцо попадало дважды в одно и то же место, то эффект был уничтожен. Это геноядро было очень странным. Юноша никогда не слышал ни о чём подобном. Похоже, ему действительно повезло. Хотя парень вообще мало что знал о генах ядрых, ведь полубогов среди людей было очень мало. В итоге Хан Сень отнёс повару в лес, а затем запустил в неё яйцом, чтобы она тоже стала резиновой. Перед тем как потерять сознание, она произнесла имя Хан Зинжи. Теперь у Хан Сэня было время, чтобы попытаться с ней поговорить. Юноша даже немного её исцелил, чтобы женщина пришла в себя. Но как только она очнулась, то сразу же набросилась на Хан Сеня. Парень схватил ее приближающийся кулак и начал крутить в разные стороны. Он действительно наслаждался процессом. Женщина смотрела на свою руку так, будто это была рука призрака. Хотя она не ощущала никакой боли, но духу никак не удавалось понять, что происходит. Затем Хан Сень приставил ей к горлу свой рог и сказал... Ответить на мои вопросы стоит, и я оставлю тебя в живых. Сказав это, он сделал небольшой порез, из которого начала сочиться кровь. Какие у тебя отношения с Хан Цзинжи? спросил Хан Сень. Однако вскоре он нахмурился, так как женщина продолжала молчать. Глава 1355. Наши собственные люди. После того, как повар услышала вопрос Хан Сеня, она ничего не ответила, а просто продолжала на него смотреть. Юноша еще глубже проткнул ей шею острым концом рога. Из раны сильнее потекла кровь, которая начала стекать даже ей на плечи. «Не испытывай мое терпение!» Хан Сень притворился сильно разгневанным и дал понять, что не будет терпеть ее попытки ускользнуть. Тогда убей меня, если тебе этого хочется. Тон पवэра был ледяным, в нём не было даже намёка на то, что она блефует. Похоже, женщина вообще не боялась смерти. Однако Хан Сянь всё равно надеялся, что ему удастся получить информацию относительно Хан Цинжи. Соответственно, ему вовсе не хотелось сейчас её убивать. В итоге парень решил попробовать поговорить более мягким тоном и проявить небольшое дружелюбие. «Я просто хочу узнать о том, что тебя связывает с Хан Цзинь-Джи. Если ты мне это расскажешь, то сможешь уйти, и ты будешь свободна». Однако женщина продолжала молчать. Немного подождав, Хан Цзинь решил уточнить некоторые вопросы. Юноша спросил. «Я хочу узнать». Были ли вы с Хан Цзинжи друзьями или врагами? Мы ненавидим друг друга. Мы ужасно ненавидим друг друга. А ты явно его союзник или раб, поэтому перестань говорить мне о нём. Тон Повера был наполнен злостью и презрением. Если человек, находившийся перед входом в подземное убежище, был союзником Хан Цзинжи, то эта дух сама могла его убить, если учитывать то, что она только что сказала. Когда Хан Сень увидел, с какой яростью говорит повар о Хан Цзэнь-Джи, то подумал о том, что мужчина сделал с ней что-то плохое. «Почему ты решила, что я с ним?» – спросил Хан Сень. «Вы двое одной и той же расы», – ответила повар. Хан Сень улыбнулся и ответил, смеясь. «Ты все не так поняла. Да, мы люди, но могу поспорить, что наша численность значительно превышает вашу». К тому же мы не можем быть одинаковыми, поэтому с чего ты взяла, что я союзник Хан Цзэнь Джи?» Хан Сень попытался объяснить ей ситуацию. Повар в замешательстве смотрела на юношу и спросила, запинаясь, «То, что ты говоришь, действительно правда?» «Я буду с тобой честным. Я не друг Хан Цзэнь Джи. На самом деле он мой враг». А если ты и правда его ненавидишь так, как говоришь, то у нас с тобой одна цель. Затем юноша убрал рог и извинился. После этого парень снова начал лечить ей повреждения, а затем приказал яйцу коснуться духа второй раз. — У тебя действительно есть повод ненавидеть хан Зиньджи? — спросила повар. Хан Сень подвел женщину к дереву и продолжил исцелять, а затем ответил. «Если бы я был его другом, то ты была бы уже мертва. Я рисковал жизнью, чтобы тебя спасти. Ты же знаешь это, верно?» Повар взглянула на свое тело. Несмотря на то, что исцеление происходило очень медленно, но она видела, что ее повреждения постепенно исчезают. Ее повреждения были серьезными, а святой свет Хан Сеня по-прежнему оставался слабым. Поэтому юноше потребовалось много времени, чтобы полностью ее исцелить. В это время парень находился рядом с ней. Они говорили о многих вещах, однако Ханс Сень не задавал никаких серьёзных вопросов. Сначала парень был с ней груб и напорист, однако это не помогло ему вытянуть из духа информацию, поэтому в итоге Ханс Сень решил быть с ней мягким и честным, надеясь на то, что это поможет вызвать доверие, и дух ему всё расскажет. Они провели вместе несколько дней. Хан Сень продолжал исцелять повара и был с ней довольно дружелюбным. «Можно спросить, почему ты хотела меня убить? Конечно, я забрал-то у голову существа, но неужели это единственная причина, из-за которой ты пришла за мной? Между ними уже не ощущалось напряженности, поэтому Хан Сень решил, что наступило подходящее время для вопросов». К этому времени повар уже полностью поправился, Также она знала, что намного сильнее Хан Сеня, но женщина подумала, что раз он решился задать такой вопрос, то, скорее всего, не планировал против нее ничего плохого. «Ты, Хан Цзэнь Джи, довольно похожи, поэтому я и хотела тебя убить». «Но в третьем святилище очень много людей, верно? Они есть почти в каждом убежище», — сказал Хан Сень, но ответ повара был довольно неожиданным. «Хан Цзэнь Джи?» «Это единственный человек, которого я видела». «Тогда почему вы стали врагами?» Хан Сень решил рискнуть и задал этот вопрос. Но женщина не стала отвечать на этот вопрос. Вместо этого она сказала. «Я помогу тебе охотиться на некоторых существ, чтобы ты мог развиваться. Считай, что это будет плата за то, что ты меня спас и исцелил». «В этом нет необходимости». Но так как мы вдвоём ненавидим Хан Зинжи, то должны поделиться друг с другом тем, что о нём знаем. Может, в будущем это нам поможет. Однако, если у тебя нет времени, то можешь уходить, сказал Хан Сень. Юноша вёл себя так хорошо, как только мог. Он хотел, чтобы после их расставания у женщины в сердце остались о нём хорошие воспоминания. Если всё пойдёт по его плану, то в будущем, когда они снова встретятся, возможно, Повар поделится с ним той информацией, которая была очень нужна юноше. После его слов женщина дух начала ощущать себя виноватой, что не может его отблагодарить. Она сказала: "Ты только стал полубогом. Тебе опасно оставаться одному. Если хочешь, я могу помочь тебе отыскать какое-то убежище. А здесь есть убежище". Хан Сень был шокирован. Если поблизости были убежища духов, то он действительно был в опасности. Но повар начала объяснять. «Здесь есть убежище серебряного класса. Оно принадлежит примитивному существу. Если ты предложишь владельцу ценные ресурсы, то он разрешит тебе остановиться у него». Хан Сень сразу согласился. Он был рад вернуться в Альянс. К тому же ему не нужно было становиться рабом духа. Ему казалось, что это будет очень забавная сделка. После разговора Повар повела Хан Сэня к убежищу. Оно находилось довольно далеко, поэтому их путешествие было долгим. Во время своего путешествия они встретили овцу. Это была та же овца, с которой у Хан Сэня были отношения любви-ненависти. А, босс номер 1 и босс номер 2. Я нашла вас двоих. Авца выглядела довольно взволнованной. Глава 1356. Бронзовое убежище. Когда Хан Сень увидел Авцу, его лицо потемнело. Парня рассердило то, что та назвала его боссом. Но если бы он услышал, что Авца называет его болваном, то он сошёл бы с ума. Овца была предательницей, трусихой и источником неприятностей. Хан Сенью хотелось отшвырнуть ее как можно дальше. Но, приблизившись к ним, дешевая овца сказала. «Боссы, недалеко отсюда я нашла бронзовое убежище, но свободное». «И где же это твое убежище?» Хан Сень поднял кулак, готовый ударить овцу. Бронзовое убежище могло быть с самого низшего уровня, однако всё равно лучше управлять таким, чем вообще никаким. Если она действительно нашла такое убежище, то юноша мог бы приходить и уходить, когда ему захочется. Оно находится глубоко в пещере, недалеко от нефритового холма. Если хотите, я могу вас провести, ответила дешёвая овца. Хансени и повар переглянулись, а затем кивнули. Они были не против посмотреть на такое убежище. Юноша всё ещё беспокоился о том, что овцу может преследовать проклятие, но после их последней встречи ничего плохого больше не случилось. Дешёвая овца выглядела очень счастливой. Она сказала: "Боссы, когда вы станете владельцами этого убежища, вы можете дать мне столько геноядер, сколько пожелаете". Заткнись, я не твой босс. Хан Сень ещё сильнее начал злиться за то, что она продолжала называть его своим боссом. Однако для существа такая реакция парня была неожиданной, и она действительно испугалась. После существо старалась держать рот на замке. Во время путешествия дешёвая овца открывала свой рот только для того, чтобы съесть немного травы. Спустя некоторое время овца забежала в кусты, а затем сказала: "Вот, сюда". Хан Сень заглянул в пещеру. Она была длинной и довольно низкой, чтобы зайти туда, юноше нужно было ползти. Там точно есть убежище. Если ты обманываешь, я отрежу тебе ноги, угрожающим тоном заявил Хан Сень. "Босс, я предан вам, клянусь своей шерстью, я не обманываю", умоляющим тоном сказала дешёвая овца. После этого разговора Хан Сень всё же решил последовать за овцой. Хотя юноша в любом случае собирался туда пойти, с ней или без неё. Но во всей пещере была грязь, однако она выглядела прочной и надёжной. Они проползли около 10 минут, а затем добрались до обычного каменного туннеля и смогли встать. Они шли дальше, но никто не знал, сколько ещё им нужно будет пройти, чтобы добраться до своей цели. К счастью, у хансенни повара было отличное зрение. так как в этом туннеле стояла кромешная тьма. Но благодаря своим способностям они неплохо видели в этой темноте. «Сколько еще идти?» – нахмурился Хан Сень. Дешевая овца ответила. «Ну, «Мы скоро придем, мы прошли уже чуть больше половины пути». Хотя у Хан Сени были сомнения, но он позволил овце вести их дальше. К счастью, полчаса спустя они добрались до нужного места. «Боссы, это здесь!» Афца подняла своё копыто и указала вперёд. Взглянув вперёд, Хан Сенью видел каменный замок. Юноша начал оглядываться вокруг. Через туннели и пещеры, которые были вокруг них, можно было увидеть, что они находятся где-то в долине. Также повсюду были крутые обрывы. Сам замок был построен из серого камня. А некоторые элементы его дизайна делали строение похожим на какую-то хорошо укрепленную усадьбу или особняк. Повар пошла вперед первой. Она уже находилась в четвертом святилище некоторое время, поэтому могла первой претендовать на это убежище. Дешевая овца быстро побежала за ней, решив, что женщина может о ней позаботиться лучше, чем Хан Сень. Это место юноше показалось безопасным, но он решил получше его исследовать. Глядя на убежище, несмотря на грубый и не особо приятный экстерьер, оно действительно было похоже на убежище бронзового класса. К тому же у Хансена было только одно бронзовое генное ядро, соответственно, пока он не мог думать о том, чтобы завладеть серебряным убежищем. Поворот толкнул дверь, и они оказались в каком-то вестибюле. Перед ними находился большой прямоугольный стол. Он был очень длинный, напоминая стол, который стоял в больших поместьях богатых людей. На двух концах стола было по одному месту, а по бокам по пять. На столе было много серебряной посуды. Там стояли кастрюли, подносы, тарелки и столовые приборы. На тарелках лежало много фруктов и разного мяса, а в горшочке над огнём что-то готовилось. У Хан Сеня и Бао Эр потекли слюнки, и оба уже чувствовали, что им будет здесь очень комфортно. Они уже очень давно не находились в подобных условиях. Однако юноша сразу подумал о том, что девочка может убежать от него, поэтому покрепче ее обнял. Но дешевая овца говорила, что в этом убежище никто не жил. Но если это правда, то почему здесь приготовлена свежая еда? «Кто-то занял это убежище, пока мы сюда шли?» спросил Хан Сень, а затем громко выкрикнул: "Есть кто-нибудь дома? Мы пришли, чтобы попросить немного сахара". Однако после слов Хан Сеня не последовало никакого ответа. "Давай всё проверим", сказала повар леди Дракон. Ей тоже эта ситуация не нравилась. Дух пошла вперёд, а Хан Сень и дешёвая овца последовали за ней, но они никого не смогли найти. В этом убежище было четыре этажа и двадцать комнат, хотя они проверили все, но никого не обнаружили. К тому же они не смогли найти ни статуи, ни телепорта. «Это действительно убежище?» – спросил Хан Сень после того, как они вернулись в вестибюль. Леди Дракон уже начала что-то говорить, но неожиданно послышался громкий стук. Затем двери сами закрылись, а все свечи загорелись.